Глава двадцать седьмая Мастер, очень серьёзный Диего, который, кажется, ещё не до конца осознал своё новое положение и состояние, держал в руках большой свёрток. Наставник Кристофер просил передать вам вот это. Он сказал, что вы сумеете правильно распорядиться его подарком. А ещё он сказал... Тут голос парнишки дрогнул, а в глазах вспыхнула надежда. Что к коробку вернёте сами, когда... «Когда вернётесь?» Взяв из рук своего преемника посылку от срочно ушедшего в столицу Криса, я аккуратно развернул плотную ткань. Под ней обнаружился плоский, но довольно увесистый ящичек. Не то коробка, не то футляр, не то контейнер. Откинув крышку, я увидел ровные ряды тёмных флаконов с аккуратными ярлычками, висевшими на горлышках на прочных верёвочках. Больше всего меня умилило то, что эти шнурки были завязаны на симпатичные бантики. Наверняка Лина с Агатой развлекались. Девушки, запрошедшие после сражения дни, удивительно крепко сдружились. Наверное, поэтому моя верная подруга не стала особо сопротивляться, когда Энрике позвал её с собой в столицу. Тем более, что мы уже всё обсудили и решили, что с нами Лина не пойдёт. «Никогда не думала, что скажу это», — задумчиво проговорила тогда девушка. «Но я банально устала. От неустроенности, постоянного напряжения, отсутствия элементарного комфорта и нормальной еды. Мне нужен перерыв, парни. Поймите меня правильно. Потом я, скорее всего, постараюсь снова собрать вместе нашу чудесную компанию, но сейчас…» «А сейчас ты хочешь поехать с Энрике», — негромко добавил Григор, и наша подруга вспыхнула. «Ты зря смущаешься, Лина, он отличный мужик и станет тебе достойным спутником, я уверен». «Я вас обоих очень люблю». Лина неуверенно улыбнулась нам, но в глазах звёздочками сверкнули слёзы. «Но Энрике...» «К тому же Агата обещала показать мне столицу и помочь на первых порах, а ещё...» Тут она вынула из кармана небольшой мешочек и протянула мне. Она хотела передать сама, но ей срочно пришлось уходить, Поэтому она попросила меня. «Вдруг ты уже ушёл бы, когда она сможет вернуться?» Моя рука дрогнула, когда я взял самый простой мешочек из грубой ткани, которая обычно шла на тренировочные костюмы ловчих. Положив подарок в карман, я покрепче застегнул молнию, чтобы он, не дай боги, не расстегнулся. «Правильно», — одобрил моё решение Григор. «Подарки от женщин, которые тебе дороги, нужно открывать в одиночестве» наедине со своими чувствами тряхнув головой я сбросил дурман воспоминаний и невольно нашарил на груди небольшой круглый медальон на прочной тонкой цепочке висевший рядом с медальоном ловчево в том мешочке был он и коротенькая записка прочитав которую я почувствовал как на сердце становится тепло и легко и пусть там было всего одно слово написанное явно в второпях и чуть ли не на коленке но это было слово «Возвращайся». «Тут и от головной боли, и для заживления ран, и от бессонницы, и противоядия», перечислял Диего, старательно не глядя на меня, видимо, чтобы я не заметил закипавших на его глазах слёз. «Наставник Крис сказал, что вам и наставнику Григору это наверняка пригодится. Мастер, возьмите меня с собой, пожалуйста. Я обещаю, что не буду обузой». В голосе мальчишки была такая отчаянная мольба, что на какое-то мгновенье моё сердце дрогнуло. Но я справился с собой и очень серьёзно посмотрел на парнишку. «Я бы взял тебя, Диего. Ты показал себя надёжным и достойным соратником. Но на кого я оставлю стылую топь? На Энрике? Ты сам понимаешь, что он, прихватив наставника Лину, уже завтра уйдёт в столицу, и ему будет просто некогда мотаться туда и обратно. На Себастьяна?» Он с удовольствием поможет тебе и делом и советом, но он никогда не станет брать на себя ответственность за город. Просто потому что ему, как и остальным ратонам, это не нужно. На Хорхе? Ему, как ты прекрасно понимаешь, хватит головной боли со школой. На Дона Франко? На нём организация стражей и решение вопросов с беглецами и теми, кто наверняка захочет вернуться и заняться прежним промыслом. Караска, конечно, ему поможет, но их всего двое. На Кристофера? А кто тогда будет заниматься лечебницами и всем остальным? А ты? Ты ключ, Диего. Ты надежда и спасение этого мира. И боги лишь знают, какого количества других миров. Ты мой преемник и ученик. Пусть я и успел передать тебе совсем немного знаний, но я указал тебе путь. Но вы вернётесь, мастер. Вопрос Диего снова поднял в моей душе бурю которая, если честно, бушевала там последние несколько дней, ровно с тех пор, как я понял, что пора уходить. Григор ничего не говорил, но мрачнел день ото дня, и я прекрасно его понимал. Он помог мне, рискуя собой, во многом благодаря ему мы одержали победу, и теперь пришло моё время сдержать слово, ведь мы не знаем, сколько времени прошло в его мире и как выживают его соплеменники. Григора отправили за помощью а он вместо этого сам ввязался в освобождение чужого мира. Я даже не говорю о том, что меня ждут там, на земле, в моём мире, который за прошедшее время стал казаться мне призрачным, словно давний сон. Тем не менее, меня там ждут, и оборотень Матвей сторожит моё тело, хотя от этой формулировки становится не по себе. Там тоже столько проблем, что устанешь решать. И просочившиеся твари, и вселившиеся в друзей сущности — и многое другое, о чём я стал уже забывать, хотя, в общем-то, не имел права. Но при этом я чувствовал, что мой дом здесь, в Лавернее. Что я буду делать там? Кому я там буду нужен со своими навыками ловчего? То, что прежней, моя жизнь уже не будет, это понятно. Но какое она станет после всего пережитого? К тому же здесь оставалась Агата. Но и не отправиться туда я не мог. Это тоже мой долг. «Это моя вторая жизнь, и мне нужно с ней разобраться. А вернусь ли?» Полагаю, ответа на этот вопрос пока не знает никто. «Я не знаю, Диего», — честно ответил я. «Сначала мне нужно помочь Григору, а потом вернуться в тот мир, где меня ждёт моя вторая половина, моё отражение. Ты же помнишь, что я из Пэджо, зеркало? Может быть, однажды я пойму, что завершил все свои дела там и могу вернуться». А может быть и нет. «Я не любитель давать обещания, если не уверен, что смогу их выполнить, понимаешь?» «Я понимаю, мастер», — совершенно по-детски шмыгнув носом, ответил Диего. «Но я всё равно буду вас ждать. Всегда». «Мы с тобой ещё не закончили», — сглотнув появившийся в горле комок, сказал я. «Нам осталось нанести два визита, и после этого ты сможешь считаться полноправным ключом». Не скажу, что эти встречи такие уж приятные, но они важны и... Даже не знаю, как сказать. В общем, без них нельзя. Ты готов? Конечно, мастер. Мальчишка очень серьёзно кивнул. Куда и когда нужно идти? Да вот прямо сейчас и отправимся. Решил я, чувствуя, что нас уже ждут. Откуда пришла эта уверенность, я сказать не мог, но тем не менее не сомневался. Нам нужно идти на площадь. После того, как Горм увёл своих воинов, а мы вместе с Ловчими и теми двумя десятками стронгов, которые решили к нам присоединиться, добили тварей, туман, в последнее время полностью поглотивший стылую топь, начал потихоньку рассеиваться. Вчера даже на пару минут проглянуло солнце, что было встречено таким ликованием, словно на горожан пролился дождь из золотых монет. Несмотря на победу, шли мы с Диего осторожно внимательно прислушиваясь и всматриваясь в наиболее плотные скопления тумана. Кто знает, сколько тварей затаилось и зализывает раны в укрытиях. Это будет работа вновь создаваемой городской стражи. Чем мы планировали заняться Дон Франко и ставшей его правой рукой Караска? Площадь встретила нас тишиной и доносившимся откуда-то со стороны канала легким плеском воды. Дома и без того находившиеся в плачевном состоянии после недавних событий выглядели совсем грустно. Часть стен обвалилась, некоторые были разбиты в мелкое крошево. Видимо, им не повезло попасть под удар хвоста Стригола или по ним прошёлся крупный чимпис. Теперь уже не узнаешь, да оно и не важно, в общем-то. — Тут никого нет, — прошептал Диего, не выдержавший тишины и внутреннего напряжения. «Может, мы не вовремя пришли, мастер?» «Это только кажется», — успокоил его я, прислушиваясь к своим ощущениям. «Нам вон туда, к тому уцелевшему дому. Мы пересекли площадь, и я подумал, что раньше мне и в голову не пришло бы передвигаться так свободно. Но я действительно не чувствовал ни малейшей угрозы. Подойдя к выбранному месту, я прислонился к стене и прикрыл глаза». Диего же вертел головой в попытках рассмотреть в тумане то, ради чего мы сюда пришли. «Здравствуй, мастер ловчий Коста. Я рад тебе». Я улыбнулся и успокаивающе положил руку на плечо Диего, который при звуках голоса вздрогнул и завертел головой. «И я рад тебе, первый». «Ты привёл ко мне своего преемника?» «Да, первый». Я легонько подтолкнул в сторону, откуда доносился голос побледневшего Диего, который, естественно, не ожидал, что ему придётся общаться с легендой, с первым ловчим. Он станет замечательным ключом, я уверен. «Подойди, Диего», — велел голос, и мальчишка, уже даже не удивляясь тому, что первый знает его имя, сделал несколько шагов в нужном направлении. А я с удовольствием и определённой гордостью заметил, что с каждым шагом Диего успокаивался, распрямлял плечи, поднимал голову. «Молодец!» — похвалил его и первый. «А теперь слушай меня, юный ловчий. Прости, Коста, но мы поговорим наедине. Тем более, что тебя тоже ждёт встреча. Может быть, не столь приятная, но не менее важная». Не успел я ответить, как Диего окутал туман но не сырой и липкий, а мягкий, больше похожий на облако. Впрочем, я был уверен, что с моим преемником ничего дурного не случится в такой-то компании. Звон колокольчиков не стал для меня неожиданным. Я знал, с кем мне предстоит встретиться до того, как я покинула Вернею. Карусель, как и в прошлый раз, медленно проявилась, словно соткавшись из-за и волн тумана. Медленно возникали облупленные фигурки, лошадка с когда-то золотой, а сейчас изрядно потускневшей гривой, полосатый тигр, когда-то красивый единорог с обломанным рогом, а вот и старый elephant, потерявший где-то один бивень. Второй при этом каким-то чудом держался на куске ржавой проволоки. Обладатель шляпы, украшенной серебряными колокольчиками, совершенно не изменился за то время, что я его не видел. Тот же лоскутный костюм бродячего циркача, разве что багрово-кровавых пятен на нём стало меньше. А может, это память меня подводит. Их столько же. Я рада, что тебе не пришлось воспользоваться моим даром, ловчи Коста. Мелодичный женский голос великолепно гармонировал с внешностью роскошной южанки в самом расцвете зрелой красоты. Впрочем, этот облик очень быстро сменился, и вот передо мной длиннобородый старик в синей мантии, похожий на звездочёта. А ведь в прошлый раз, насколько я помню, менялось только лицо. «Ты смог порадовать меня, Коста!» «Я доволен тобой!» Криплый голос старика растворился в тумане, сменившись звонким детским смехом. «Ты нашёл себе хорошую замену, Ловчий!» — одобрительно прошептала девушка невероятной красоты — которую слегка портили золотистые глаза с вертикальными зрачками и заметные при разговоре острейшие длинные клыки. — Я помогу твоему мальчику. — Присмотрю за ним. — И не бойся, твой путь не закончен. Я говорил, что люблю загадки, они отгаданы пока не все. Однажды ты, как и любое существо в любом из миров, станешь моим ловчий коста но я не спешу забирать тебя не торопись на встречу со мной твой преемник пока молод и неопытен он не готов взвалить на себя заботу о нескольких мирах дай ему вырасти ловчий он получит свои колокольчики когда будет готов к встрече Мы с тобой больше не увидимся до того самого последнего раза, когда ты уйдёшь. Со мной навсегда. Будь верен друзьям, своему слову и, самое главное, самому себе. И тогда наша встреча произойдёт не слишком скоро, даже по моим, а не вашим человеческим меркам. Прощай, ловчий. Карусель, ненадолго замедлившая своё движение, снова со скрипом заработала, и фигура в широкополой шляпе с колокольчиками медленно растворилась в тумане, оставив меня в глубокой задумчивости. Через какое-то время ко мне присоединился непривычно серьёзный и какой-то, не побоюсь этого слова, просветлённый Диего. Я не стал ничего спрашивать, а он не спешил делиться подробностями разговора с первым, и я прекрасно его понимал. У каждого из нас, тех, кого называют ключом, свои отношения с ним. «Теперь я знаю, что мне делать, мастер», — решительно заявил Диего. «Первый ловчий», — тут его голос дрогнул, от переполнявших мальчишку эмоций. «Всё объяснил, и я понял, как правильно. Но я всё равно буду ждать вас, мастер, каждый день. Он сказал, что я должен быть готов к тому дню, когда... «В общем, когда вы, мастер, вернётесь, вот». «Хорошо, Диего». Я не стал заострять внимание на том, что сам пока не уверен, вернусь ли. По себе знаю, как важно во что-то такое верить. «Тогда я могу быть спокоен. Идём?» «Да, мастер», — кивнул парнишка и бодро зашагал в сторону подковы. «Но я остановил его». «Нам не в ту сторону, Диего». Я улыбнулся. «Туда ты отправишься один». «Уже без меня». Диего остановился так резко, словно налетел на неожиданно появившуюся на пути стену. «Что? Вот прямо сейчас?» Он растерянно смотрел на меня. «А как же все?» «Долгие проводы, лишние слёзы», — вспомнил я поговорку. «Я уже попрощался со всеми, с кем хотел. А остальным ты сам всё объяснишь. Ты справишься. Знаешь почему?» «Почему, мастер?» потому что у тебя просто нет другого выхода. Я потрепал его по лохматой голове. Я верю в тебя, ловчий Диего, будущий мастер ловчий. Я уверен, что очень скоро на моём медальоне я увижу цифру 37. Тогда я буду знать, что на одного ловчего в лавернее стало больше. Мы молча прошли ещё несколько улиц и оказались на окраине. «Наставник Григор!» — воскликнул Диего, глядя на улыбающегося штриху, который сидел возле начала узкой тропы, уходящей в горы. У ног моего друга лежали две заплечные сумки, собранные ещё накануне и припрятанные в здешних кустах. «Прощай, Диего!» Я обнял мальчишку, а Григор, ободряющий ему, улыбнулся. «До свидания, мастер!» — крикнул Диего. «Я буду ждать, сколько понадобится. Возвращайтесь!» Я махнул ему рукой и, не оглядываясь, зашагал за Григором вверх по тропе. Навстречу очередному этапу своей непростой жизни. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2025 году. Читал Иван Забелин.